Глава шестая Карета порадовала бы простором, если бы потомок драконов не был таким огромным. Хорошо, хоть крылья ни разу при мне не выпускал, а то бы сейчас внутрь было не войти. Один диван заняли торс и голова Дракхара, а ко второму тянулись его длинные ноги. Пришлось перешагивать, подбирая юбку платья. Хорошо, что этого позора никто не видел. Я сначала расположилась на диване напротив, но Лейвор постоянно норовил свалиться вниз, и я устала прыгать туда-сюда, не давая ему скатиться на пол. Поэтому я села к нему на диванчик и положила его голову на свои колени. Так он хотя бы перестал падать. Непозволительная близость для Лети, Но сейчас же нас никто не видит, верно? «Яша!» — обратилась я громко к домовушке, не зная, слышно ли меня. «Тишина!» Похоже, внутри стояли антипрослушивающие артефакты. Ни воды попросить, ни дозваться. Плохо. А между тем лейвор горел от жара, хотя кожа вся была бледнее белоснежных домов за окном. Я надеялась, что дома Дракхару действительно окажут помощь. Карета неожиданно остановилась. Яша открыл дверь и посмотрел на нас с глупой улыбкой. «Чему он умиляется?» Я впервые обратила внимание на то, во что одет домовушка. Какое-то плетение из трав и листьев, но все из сине-черного цвета. И покрой словно вторил вещам хозяина. На Яше было что-то похожее на рубашку и штаны с обтрепанными рукавами и штанинами. Из-за воротника у него торчали уголки карт. «Добро пожаловать домой, миледи!» Яша сиял, словно получил самый дорогой подарок. Похоже, он блаженный яша левру плохо позови домашних на помощь домовушка у хозяина только я я один справляюсь тут же нахмурился яша я имею в виду членов семьи а, -а, а у хозяина нет семьи теперь вы его семья я нет ты не так понял яша протянул мне монетку обратно и довольно улыбнулся все я так понял хозяйка о, -о, -о похоже дело плохо Если Лейвор надеялся на помощь Яши, то зря. Тот тронулся умом на санцепёке пристани или проиграл соображалку в карты. Яша, помоги занести хозяина в дом. Легко. Дымовушка подхватил Дракхара так, словно тот не весил в три раза больше меня, и спрыгнул с кареты. От того, с какой силой шлепнули с ноги Лейвора о землю, я зажмурилась. Если бы Яша был больше, цены бы ему не было. А так он хозяином пересчитывал все. И ветки растений в саду, по которому мы шли, и каменные ступени Белого дома. Хорошо хоть руки Дракхары прибрал. «Открывайте, хозяйка!» Торжественно сказал Яша из-под Лейвара, когда мы подошли к огромной двери. Я дернула за ручку. Она не открылась. «Как, Яш?» «Так знак вставьте!» «Знак?» Монетку, что ли? Я нашла круглое углубление и попробовала поднести туда кружок с драконом. Дверь тут же открылась внутрь. Располагайтесь, хозяйка. Сейчас хозяина положу и творк сделаю. Яша, Лейвору нужна срочная помощь, он отравлен. Домовушка уже скрылся за поворотом. Я пошла следом за ним, чуть не заплутала в комнатах, а потом услышала шум наверху. Лестница вела на второй этаж. Они уже там? Яша встретился мне уже на лестнице и без ноши. «Бежишь за врачом? Готовить творк!» «Ох, сдохнет так твой хозяин, Яша!» Я подобрала юбки и побежала искать спальню, чтобы оценить состояние Лейвора. На ходу приказала. «Яша, срочно неси чистую воду для питья, тазик с холодной водой и тряпку, а еще все лекарства в доме, которые есть». «Хорошо, хозяйка?» «Лейвор, держись!» Я зашла в приоткрытую дверь на втором этаже и споткнулась об увиденное. Лейвор лежал на большой кровати, раздетый, накрытый до пояса одеялом, когда Яша успел его раздеть. Это был третий раз в жизни, когда я видела голый мужской торс. Первый раз это был... Щуплый конюх, когда я неожиданно вошла в особо жаркий день в конюшню. Второй раз отец, когда доктор ставил ему банки. И сейчас дракхар. И эти три торса были абсолютно разными. Если конюха хотелось накормить, папу одеть, то Лейвера хотелось запечатлеть на картину, которую дамы хранили бы у себя в будуаре. Мне раньше в голову не приходило, что есть такие идеально развитые тела. Не зря говорят, что у потомков драконов особое телосложение. Сначала я отвернулась, хотела было пойти вниз, но остановилась, глядя на выход. Кто тогда спасет Дракхара? На Яшу никакой надежды. Мне нужно думать о Лееворе, как о пациенте, которому нужна помощь. Если он умрет из-за моего стеснения, это будет верх человеческой глупости. «Несу, хозяйка!» С этими словами Яшу чуть не сбил меня с ног. Расплескивая воду из тазика, он дошел до постели и хотел было опрокинуть все содержимое на Дракхара, но я успела перехватить снаряд. Спасибо! Поблагодарила я и поставила тазик на прикроватную тумбочку из черного материала. А лекарство. Так хозяин сам себя лечит, Яша подергал пальцами в воздухе. Магией! Сам? И этому можно верить? Я подозрительно посмотрела на домовушку. А в доме есть целебные травы? Конечно! С этими словами Яша содрал с себя кусок рубахи и протянул мне Это ядрень, золотой морень и красноуст. Под ноги Яши посыпались карты, которые домовушка тут же торопливо собрал. Я посмотрела на кусок одеяния. И что мне с этим делать? Ни одной знакомой травы. Да и после носки сомневаюсь, что это можно заваривать. Левор, как ты еще дожил до своих лет в такой компании? Спросила я у Дракхара, который до сих пор был без сознания. Я выжила полотенце, которое плавало в воде таза, положила на лоб мужчине и услышала шипение, словно вода попала на сковородку. «Это еще что такое? Ты поджариваешься?» Я потрогала кожу на щеке. Он горел. Просто огонь. Может, не зря Яша хотел его обдать ледяной водой? Полотенце на лбу лейвора мигом стало сухим, Я повторила процедуру. «Яша, неси еще одно маленькое полотенце. Я знала, что во время горячки очень важно понизить температуру тела и собиралась сделать это за счет обтираний. Одно полотенце на лоб, вторым буду протирать тело. И тут уже не до стеснений. Лейвер сейчас сгорит заживо». Яша принес полотенце и сел на краешек кровати, наблюдая за моими действиями во все глаза. «Хозяйка, что делаете-то? Что делаете?» «Понижаю температуру тела. Что же еще?» «Твой хозяин, Яша, борется с лихорадкой». «Так лечится же!» «Как он лечится? Ни лекарств у вас, ни врача не вызвать. Будь ты на моей родине, я бы уже давно вызвала лекаря, обложила лейвера амулетами и стабилизировала. А об этом месте я не знаю ничего». «Это Дракнар, хозяйка, столица империи Аднар». Вы все еще можете увидеть остатки старых замков людей, но все белые дома с золотыми крышами, как наш. Постройка Дракхаров. Очень интересно, Яша. Но сейчас немного не время для городских историй и лекций, сказала я, окончательно убедившись, что домовушки совершенно не умеют оценивать реальность. Яша, неси простыню. Кровать застелена, хозяйка. Нужно заменить одеяло на более легкую накидку. Я протерла ладони, торс, стараясь не думать ни о чем лишним. Домовушка принес требуемые, и я с закрытыми глазами сорвала с лейвора одеяло и накрыла его от живота до коленей простыней. Теперь можно добраться до стоп и зоны на сгибе ноги. Это важные места, которые следует смочить, чтобы температура тела быстрее снизилась. Я закончила круг и поняла, что этого мало. Нужно еще 10 таких повторов минимум. Я даже выработала последовательность. Лицо, шея, торс, руки, ноги, стопы. Окунаю в тазик и по новой. После пятого круга я сделала перерыв. Мне показалось, что Лейвор стал менее горячим. Я выпила принесенный Яшей стакан воды, послушала его причитание. «Хозяйка, что вы делаете? Что делаете?» А потом снова потрогала лоб Дракхара. Горяченный. Пожалуй, даже сильнее, чем прежде. «Яша, тут есть ванна?» «Конечно, вот здесь», — домовушка указал дверь. «Отлично». «Набери ледяной воды, Яша». Домовушка ушел исполнять просьбу, причитая что-то себе под нос. Я как раз завершила десятый круг обтираний, когда Яша отчитался о том, что ванна набрана. «Помоги мне отнести туда своего хозяина». «Когда он хочет в туалет, он сам идет, сказал Яша озадаченно. «Яша, просто молча помоги мне отнести его туда». Я теряла терпение. Я переживала за судьбу Дракхара. Совсем не хотелось, чтобы он умирал такой красивый, в самом расцвете сил. Ему еще жить да жить. С трудом мы с бурчащим Яшей дотащили Лейвора в ванную. «А теперь опускай его туда!» Я показала на огромную чашу воды в полу. «Хозяйка, ледяная же вода! Ему это надо! Давай! Но! Но!» Я мотал головой. После похорон отца я так натерпела сад дяди. Еле ноги унесла от погони, устала после путешествия, так напереживалась с Лейвором. И тут еще загвоздки. Я попыталась снять Дракхары с Яши, но случайно мы всем трио свалились в эту огромную чашу в полу. Я вынырнула, убедилась, что голова Дракхара не окунулась под воду, выловила Яшу и посадила его на край чаши. Посмотрела на Лейвора. Он на глазах белел и словно усыхал. «Яша!» в панике закричала я. «Хозяйка, это же огненный дракон, с ним так нельзя!» наорал на меня домовушка и топориком нырнул в чашу. «Наорал на меня домовушка и топориком нырнул в чашу спасать хозяина!» Я в шоке замерла. «Это я что? Получается, сделала только хуже? А я же все правильно причитал? Чего нам стоило вытащить мокрого дракхара из чаши, не описать?» Получилось долго, душевыморительно и сложно. Сделав это, я распласталась по кафелю. Яши почему то мне сразу не сказал?» Я говорил, «Мой хозяин лечится огнем. Его просто нужно оставить в покое. А с вами, хозяйка, ему никакого покоя не видать». Я виновато выдохнула, посмотрела на Лейвра, который выглядел еще хуже, чем когда-либо я видела. Он весь пошел синими пятнами и словно похудел в два раза. Похоже, я нарушила его магические потоки своими действиями. Чего еще ждать от пустышки? «Прости, Лейвора», — прошептала я полное раскаяние. С этого момента Дракхар больше не страдал от жара, и это было, как выразился Яша, «красный змей раздери, как плохо». Я уже поняла, что человеческими мерками Лейвора судить нельзя. Лихорадка для огненного дракона — лечение, а не горячка. Яша. Почему он словно похудел вдвое? Выглядел как мертвец. Я постоянно проверяла, дышит ли он. Так магию и жизненные силы израсходовал на борьбу с вашими холодными полотенцами, хозяйка, вот и сох! Домовушка накрывал Лейворы четвертым одеялом, из-за чего Дракхара все меньше было видно в этой пуховой куче. Яша, может, позвать друзей хозяина? Они хотя бы дадут мне советы, как его лечить. Хозяйка. «Лучшее лечение от вас — отсутствие такового. Просто ничего не делайте. Я сейчас творог сготовлю, поешьте, поспите, а я за хозяином сам пригляжу». «Я так не могу, Яша. Это же я виновата в его состоянии. Лучше скажи, чем я могу помочь? Во мне мало магии, но я могу работать руками. Разожгу камин, разотру тело. Что надо, сделаю». Яша подозрительно сощурил глаза. «Разотрете тело?» У меня загорели щеки. О чем это Яша подумал? Или это я не о том думаю? Ты же сам сказал, что я его магические потоки нарушила. Как их восстановить? Согреть, размяв мышцы? Есть один способ. Но он вам не понравится, хозяйка. Отвратительнейший. Яшу передернула. Какой? Неужели согреть телом, как в некоторых романах, когда двое героев оставались в беде в холодном месте? О, ужас! Это возмутительно! О чем ты вы думаете, хозяйка! Я ж сощурил глаза, словно прочитал мои мысли. А ты что имеешь в виду? захлопала глазами я. Сказки. Больным Дракхарам нужно рассказывать истории. Говорят, еще их предки драконы сохранили на континенте дома тех людей, что умели рассказывать интересные легенды, поделился Яша с таким лицом, словно терпеть не мог выдумки. Вот как? Сказки я знаю! «Ну, они правда могут помочь? Только больше ничего не делайте, хозяйка, я вас прошу. Вот в кресло садитесь и рассказывайте хозяину истории. А я вас накормлю, напою, пледик принесу». Что домовушка и сделал, буквально примотав меня пледом к огромному креслу качалки. Рядом поставил полную тарелку белых шариков, кувшин сока и чайник с заваренными ароматными травами. Я даже не отважилась спросить уж ни с рубахи ли Яшей снят заваренный сбор. У меня создалось такое ощущение, что домовушка старался меня обезвредить. Творк оказался вкусным, сладковатым и очень сытным. И рассказывая сказки, я ощутила, как меня клонят в сон. Поэтому я выбралась из на пледа, поднялась с кресла, чтобы проверить состояние Левера. Казалось, он вообще не дышал. «Яша!» — позвала я. «Яша!» Домовушка пришел не сразу, помятый и заспанный, едва волоча ноги. «Посмотри на своего хозяина. Мне кажется, ему стало хуже». «Может, сказки неинтересные рассказываете?» «Мне тоже нехорошо». Яша с трудом забрался на кровать, зевая, глянул на Лейвора, наклонился к нему и мигом проснулся. «Караул!» — прошептал Домовушка с круглыми от ужаса глазами. «Мы его теряем!» «Хозяйка, я думал, мне от вас нехорошо, а это я просто больше не могу энергией хозяина питаться». «Что делать? Как помочь? Кого можно позвать?» «Никого нельзя звать. Самим нужно справляться». «Тогда что нам делать, Яша? Если нельзя охлаждать? Ты нанес кучу одеял, может, согреть надо? Горячая ванна поможет?» «Тут нужны горячие источники с их огненными камнями». «Тогда почему мы еще не там?» «Яша устал». «Яша больше не может тащить хозяина!» Домовушка вдруг обмяк и лег рядом с Лейвером. Я осталась один на один с неизвестной проблемой, на чужом континенте, без знаний, уже сделав одну роковую ошибку. «Если Куратор умрет у меня на руках, меня будут судить по местным законам и точно сотрут в порошок. Дракхар меня просто уничтожит!» «Лейвер, живи! Ты не можешь умереть!» — крикнула я. Начну с горячей ванны. Что там я Яша говорил про камни? Я могу нагреть булыжники в камене. Жизнь с крупицами магии заставила нас с сестрами проявлять смекалку, так что я так быстро не сдамся. Дракхар, готовься жить припеваючи, пообещала я. Кажется, они с Яшей тихо застонали